Глава 11. Когда Арло внесли в дом, он снова впал в беспамятство. И это было хорошо, учитывая то, что они собирались сделать. Вооружившись перочинным ножом и ножницами, Маура и Дук разрезали остатки одежды Арло. Бедняга опорожнил мочевой пузырь, и вокруг стоял сильный аммиачный запах мочи, пропитавший его исподние и брюки. Оставив на месте только жгут, Маура и Дуд принялись сдирать. Окровавленные лоскуты ткани, пока не раздели орлу полностью, теперь он лежал перед ними голый, с беспомощно обнаженными гениталиями, не самое подходящее зрелище для тринадцатилетней девочки. Дуг обернулся к дочери, знаешь, Грейс, нам нужно еще дров для камина. Сходи и принеси. — Ступай же, Грейс. Этот неожиданно резкий приказ, казалось, заставил девочку очнуться. Она вяло кивнула и вышла из дома, когда за ней захлопнулась дверь и с прихожей потянула холодом. «О, Боже!» — бормотал Дуг, внимательно разглядывая поврежденную ногу Арлу. «С чего начать?» «Начать?» — в ужасе подумала Маура. «Да, по сути, работать было не с чем. От ноги ничего не осталось, кроме хрящей и разорванных мышц. Лодыжка была развернута почти на сто восемьдесят градусов, но сама ступня, как ни странно, была цела, хотя и приобрела мертвенный синюшный оттенок. Ее вполне можно было принять за пластиковую, если бы не толстая, слишком реальная мозоль на пятке». — Отмирающая плоть, — подумала Маура. Нога, сама ткань, страдала от недостатка кровообращения из-за наложенного жгута. Не нужно было даже дотрагиваться до стопы, и так было ясно, что она холодная и пульса в ней нет. — Он лишится ноги, — сказал Дуг, — словно в ответ на ее мысли придется снять жгут. — Но ведь тогда он потеряет много крови, — заметила Элейн. Она сидела в дальнем конце комнаты, упорно отводя взгляд. — Мы должны спасти его ногу, Элейн. Если ты с ними жгут, как ты тогда остановишь кровотечение? Придется перевязать артерию. Как это? Отделить порванные сосуды и завязать их узлом. Это частично приостановит приток крови к нижней части ноги, но кровообращение в других сосудах будет достаточно, чтобы предотвратить отмертвене тканей. Дуг посмотрел на ногу, подумал, нам понадобятся инструменты, нитки, где-то в доме должна быть шкатулка для рукоделия, пинцет, острый нож. Элейн, вскипите нам воды. «Дук», — сказала Маура, — «у него, вероятно, множественные разрывы сосудов. Даже если мы завяжем один, другие будут по-прежнему кровоточить. Все их подцепить и перевязать у нас не получится, тем более без анестезии. Тогда надо ампутировать ногу прямо сейчас. Ты этого хочешь? Просто махнуть на нее рукой? По крайней мере, он будет жить. С одной ногой. Мне бы этого не хотелось, будь я на его месте. Ты не на его месте и не можешь решать за него». «Ты тоже, Маура!» Она посмотрела на Арлу и обдумала перспективу ампутации. Представила, как сталь вгрызается в плоть, все еще живую и чувствительную. Она не была хирургом. Объекты, попадавшие к ней на стол, не сочились кровью, когда она разрезала их скальпелем. Они не кричали от боли. «В итоге получится жуткое кровавое месиво», — заключила про себя Маура. «В общем, у нас две возможности», — подытожил Дуг. Либо мы пытаемся спасти конечность, либо оставляем все как есть, и начинается некроз и гангрена, что его окончательно добьет. Выбор невелик. Мы должны сделать хоть что-то. Прежде всего, не навреди. Тебе не кажется, что это справедливо и в нашем случае? Я знаю только одно. Мы пожалеем, если ничего не предпримем. Наш долг, по крайней мере, попытаться спасти ногу. Маура и Дук посмотрели на Арло. Его дыхание стало прерывистым, он мучительно втягивал воздух ртом и стонал Пожалуйста, только не просыпайся, думала она. Не то нам придется оперировать, невзирая на твои крики. Но глаза Арло медленно открылись, и хотя его глаза были затуманены, он был в сознании и пытался сфокусировать взгляд на лице Мауры. Лучше, лучше бы я умер, прошептал он. О боже, я этого не вынесу. «Арло», — сказал Дук, — «послушай, приятель, мы дадим тебе обезболивающего, хорошо? Посмотрим, что у нас есть». «Пожалуйста», — прошептал Арло, — «пожалуйста, убейте меня». И он забормотал что-то бессвязное, слезы катились из его глаз, все его тело сотрясалось. Маура даже испугалась, что это конвульсии, но он по-прежнему не сводил с них умоляющего взгляда. Маура прикрыла Арлу одеялом, огонь в камине, куда недавно подбросили дров, ярко пылал, и от пребывающего тепла тяжелый запах мочи становился явственнее. — У меня в сумочке адвил, сказала Маура Дугу. Я оставила ее в джипе. — Адвил? Это как в мертвом припарке. — У меня есть валюум, простонул Арлу в рюкзаке. Он тоже в джипе остался. Дуг встал. — Я схожу за вещами, принесу все сюда, тогда разберемся. — А я пошарю в домах, — пообещала Маура. Наверняка у местных жителей было что-нибудь полезное. — Я пойду с тобой, Дуг, — предложила Элейн. — Нет, ты должна оставаться здесь, рядом с ним. Элейн покосилась на Арло. Ясно было, что этого ей совсем не хотелось — сидеть наедине с плачущим мужчиной. И вскипяти воды велел Дуг, направляясь к выходу. — Она нам понадобится. На крыльце ветер бросил в лицо Маури сотни жалящих снежинок, но после душной комнаты, пронизанной парами крови и мочи, она все равно рада была чистому воздуху. Шагая к соседнему дому, она услышала позади скрип снега и, обернувшись, увидела Грейс. Девочка спешила следом за ней. «Я помогу вам искать», — сказала она. Маура посмотрела на девочку, раздумывая, не будет ли Грейс обузой. Но в данный момент она выглядела очень несчастной, напуганной ребенок, на которого слишком долго никто не обращал внимания. Маура кивнула. «Ты мне очень поможешь, Грейс. Пошли». Они поднялись на веранду и вошли в дом. «Какие лекарства мы ищем?» — спросила Грейс, когда они шли по скрипучей лестнице на второй этаж. «Любые! Не трать время, разглядывая этикетки. Просто хватай все лекарства, без разбора». Маура вошла в спальню, стянула с подушек две наволочки. Одну из них бросила Грейс. «Проверь комод и тумбочки. Посмотри во всех местах, где можно хранить лекарства». В ванной Маура изучила содержимое аптечки и смахнула все в наволочку. Она прихватила все лекарства, кроме витаминов — слабительные, аспирин, перекись водорода. Все это может пригодиться. Она слышала, как Грейс возится за стеной, открывая и задвигая ящики. Потом с завязанными узлом наволочками, в которых позвякивали пузырьки и склянки, они направились к следующему дому. Маура первой вошла в переднюю. Ее встретила гнетущая тишина, такая же густая, как окутывающий их мрак. Раньше она тут не бывала и теперь помедлила, оглядывая гостиную. Здесь на стене висел уже знакомый им портрет. — Опять этот человек! — заметила Грейс. — Да уж. — Похоже, от него не спрячешься. Маура сделала несколько шагов по комнате и вдруг остановилась, как вкопанная. — Грейс! — позвала она тихо. — Что? — Отнеси лекарство, Лейн. — Орлу они очень нужны. — Но мы еще не поискали в этом доме. «Я сама это сделаю, а ты возвращайся, ладно?» Маура вручила девочке свою наволочку с пузырьками и легонько подтолкнула ее к двери. «Пожалуйста, иди скорей. «Но иди!» И только после того, как девочка вышла из дома, Маура проследовала в другой конец комнаты. Она внимательно смотрела на то, чего не заметила Грейс. Прежде всего, она обратила внимание на клетку. Мертвая канарейка лежала на дне кверху лапками, крошечный желтый комочек на газетной подстилке. Маура обернулась и внимательно посмотрела на пол, на то, что заставило ее остановиться. Бурая отметина на сосновых половицах. Проследив за тем, куда вела размазанная дорожка, она вышла в переднюю и подошла к лестнице. Там Маура остановилась, глядя на замерзшую лужицу крови возле нижней ступеньки. Подняв голову и глядя на второй этаж, она представила, как по этим ступенькам скатывается тело. Она почти слышала треск черепа. Видимо, человек кубарем скатился вниз и с размаху ударился о пол. Там, где теперь стояли ее ноги, кто-то упал с лестницы, поняла она. А может, кого-то столкнули. К тому времени, когда Маура вернулась в дом, Дуг уже принес вещи из джипа. Он расстегнул молнию на рюкзаке «Арло» и высыпал содержимое на журнальный столик. Внутри оказались таблетки и капли от насморка, солнцезащитный крем и бальзам для губ, плюс целая куча туалетных принадлежностей. Все, чтобы выглядеть ухоженным, но ничего для того, чтобы выжить. И только в боковом кармане Дуг нашел, наконец, флакончик с таблетками. Валиум, 5 миллиграммов, при мышечных болях в спине прочел он. Это поможет ему продержаться. Дуг, — тихо сказала Маура, — в одном доме я нашла... Она умолкла. В комнату вошли Грейс и Элейн. Что нашла? Переспросил Дуг. Потом расскажу. Дуг разложил все лекарства, которые они насобирали. Тетроциклин, амаксицилин. Он покачал головой. Если начнется заражение, ему понадобятся антибиотики посильнее. Зато мы нашли перкоцет, — Сказала Маура, открывая флакончик. Только здесь осталось всего таблеток 10. Еще что-нибудь у нас есть? — Я всегда ношу кадеин в своей, — начала была Элейн, но не договорила. Нахмурившись, она посмотрела на то, что Дуг принес из машины. — А где моя сумочка? — Я нашел только одну. Дуг указал пальцем на сумку. — Это сумочка Маура, а моя где? — Элейн, это все, что было в джипе. — Значит, ты ее не заметил. Там кадеин. Я схожу за ней позже, ладно? Дуг опустился на колени рядом с Арло. — Эй, дружище, я сейчас дам тебе несколько таблеток. — Лучше убей меня, — взмолился Арлу, — я не вынесу боли. — Они должны помочь. Дуг осторожно приподнял голову Арлу и положил ему в рот две таблетки валиума и две перкоцета и дал запить изрядным глотком виски. — Ну вот и ладно. Сначала подождем, когда лекарство подействует. — Сначала? Арлу закашлялся от спиртного. Слезы навернулись ему на глаза. — Что ты имеешь в виду? — Нам надо заняться твоей ногой. — Нет, нет, даже не прикасайся! Кровообращение сейчас нарушено из-за жгута. Если мы не ослабим жгут, нога мертвеет. Что ты намерен делать? Мы собираемся перевязать поврежденную артерию и частично восстановить кровообращение. Думаю, у тебя повреждена либо задняя, либо передняя большеберцовая артерия. Если хоть одна из них не задета, этого будет достаточно для восстановления кровообращения в ноге, и нога будет цела. Значит, вы собираетесь копаться в артериях, нам нужно определить, какая артерия повреждена. Арло покачал головой. — Ни за что. Если это передняя большеберцовая, мы просто сделаем надрез между парой мышц чуть ниже колена. — Даже не думай, не прикасайся ко мне. Я же хочу как лучше. — Конечно, будет немножко больно, но в конце концов ты сам поблоришь. — Немножко больно? Немножко просипел Арло и трагически усмехнулся. — Руки прочь, не прикасайся ко мне. «Послушай, я знаю, что это больно, но ни хрена ты не знаешь, дуг!» «Арло, не приближайся! Элейн, ради бога, не разрешай ему!» Дуг поднялся на ноги. «Ты отдохни пока, ладно?» «Грейс, посиди около него!» Он поглядел на Мауру и Элейн. «Выйдем, надо поговорить». Они собрались в кухне. Элейн оставила на плите кастрюлю с водой, чтобы стерилизовать инструменты. Вода уже закипала. Глянув в запотевшее окно, Маура увидела, что солнце уже низко нависло над горизонтом. — Нельзя заставлять его, если он не хочет, — сказала Маура. — Это ради его же блага. Операция без анестезии. Подумай как следует, Дуг. Валиум скоро подействует, он успокоится. Но он все равно будет в сознании, он почувствует боль. И сам потом скажет нам спасибо. Поверь мне, Дуг повернулся к Элень. Ты ведь согласна со мной, правда? — Мы же не можем оставить его без ноги. Элен колебалась, не зная, что выбрать. Оба варианта казались ей ужасными. Не знаю. Только перевязав артерию, мы сможем убрать жгут. Только так можно частично восстановить кровоснабжение. Ты правда думаешь, что у нас получится? Это очень простая процедура. Мы с Маурой оба хорошо знаем анатомию. Но он начнет метаться, — возразила Маура, — и потеряет еще больше крови. Я не пойду на это, Дуг. Другой выход — ампутировать конечность. Я считаю, конечность уже потеряна. Ну, а я нет. Дуг снова обернулся к Элейн. Надо проголосовать. Будем мы спасать его ногу или нет? Элейн со вздохом кивнула и произнесла, думаю, «Я как ты скажешь». Ну, конечно. Как же может быть иначе? Пронеслось в голове у Мауры. Арло был прав. Она всегда за Дуга. «Маура?» — окликнул он. «Ты знаешь мое мнение». Дуг глянул за окно. «Времени у нас мало. Мы теряем светлые часы. А я не уверен, что мы сможем разглядеть что-нибудь при керосиновой лампе». Он поглядел на Мауру. «Мы с Элейн оба за то, чтобы начинать». «Один голос вы забыли. Голос Арлу, а он ясно дал понять, чего он хочет. В данный момент он не в состоянии принимать решение. Но это его нога. И мы можем ее спасти. Но мне нужна твоя помощь, Маура. Без тебя я не смогу это сделать». «Папа!» — Грейс возникла в дверях кухни. «По-моему, ему нехорошо. Что ты имеешь в виду? Он больше не разговаривает и ужасно громко храпит». Дук кивнул. «Должно быть, таблетки подействовали». «Теперь прокипятим инструменты. Нам понадобятся иголки, катушка ниток». Он поглядел на Мауру. «Так ты со мной или нет?» «Не важно, что я отвечу», — подумала она. «Он все равно это сделает». «Посмотрим, что мне удастся найти», — ответила она. Им понадобился час, чтобы собрать и простерилизовать все, что они смогли отыскать. К этому времени в окно проникал только слабый вечерний свет. Они зажгли керосиновую лампу. В свете шипящего пламени глаза Арлу казались запавшими, вокруг них залегли глубокие черные тени, как будто его мягкие ткани провалились, и тело пожирало само себя». Дуг снял с друга одеяло, в ноздре ударил острый запах, пропитанного мочой половика. Нога была бледная, как шматок сала. Как не мой руки, всех бактерий не смыть. Дуг и Маура, тем не менее, старались намыливая, оттирая и споласкивая, пока кожа не покраснела. Только тогда Дуг взялся за скальпель. Это был разделочный нож, самый тонкий из всех, что им удалось найти. Они отточили его перед тем, как стерилизовать. Дуг... Склонился над больной ногой, и впервые в его глазах мелькнуло сомнение. Он взглянул на Мауру, готова отпустить жгут. — Ты еще не перевязал артерию, — напомнила Элейн. — Нужно сначала понять, какая это артерия. А увидеть это можно только тогда, когда пойдет кровь. — Держи его крепко, Элейн, потому что он может проснуться. Дуг посмотрел на Мауру и кивнул. Она слегка ослабила жгут, и из раны, запачкав щеку Дуга, фонтаном брызнула кровь. «Передняя большеберцовая», — отрапортовал он, я уверен. «Завяжите ремень!» — заволновавшись, крикнула Элейн. «Он потеряет слишком много крови!» Маура снова затянула жгут и посмотрела на Дуга. Он сделал глубокий вдох и произвел первый надрез. Как только нож рассек ткани, Арло проснулся и закричал. «Держи его, держи крепче!» — умолял Дуг. Арло все кричал, пытаясь их оттолкнуть. Жилы у него на шее так напряглись, что казалось, вот-вот лопнут. Эллин изо всех сил старалась прижать его плечи к полу, но это не мешало Арлу легаться и пинать своих мучителей. Маура пыталась прижать к полу бедро пациента, но от крови и пота его кожа стала липкой, поэтому ей пришлось навалиться на него всем телом. Вопли Арло перешли в пронзительный виск. Этот леденящий кровь звук эхом отдавался во всем ее теле. Казалось, что и она тоже заходится криком. Док произнес что-то, но она не расслышала его слов. И только когда Маура подняла глаза... Она увидела, что он отложил нож. Дук выглядел усталым. Его лицо блестело от пота, хотя в комнате было холодно. Готово, сказал он. Все еще стоя на коленях, он рукавом вытер пот со лба. Кажется, получилось. Арло затравленно всхлипнул, будь ты проклят, дук, всех ненавижу. Арло, мы вынуждены были это сделать, сказал дук. Маура, можешь ослабить, жгут, посмотрим, удалось ли нам приостановить кровотечение. Маура медленно ослабила пряжку ремня, не исключая, что увидит очередной фонтан крови. Но не было даже слабого ручейка, ни капли. Дуг дотронулся до ступни Арло. Кожа все еще прохладная, но, я думаю, она скоро прозовеет. Маура покачала головой. «Не вижу никакой перфузии». «Да нет же, погляди. Определенно меняется цвет». Дуг надавил ладонью на ступню друга. «Кажется, она согревается». Маура нахмурилась, кожа казалась ей абсолютно такой же мертвенной и холодной, как и раньше. Но она промолчала. Ее мнение не имело значения. Дуг убеждал себя в том, что операция прошла успешно, что они сделали то, что и должны были сделать, что все будет отлично. В мире Дуга все всегда заканчивалось отлично. Будь храбрым, прыгай с самолета и положись на милость природы, а она сама позаботится о тебе». По крайней мере, теперь жгут сняли, и кровотечение прекратилось. Маура встала, чувствуя, что от ее одежды теперь разит кислым запахом пота Арло. Измученный испытаниями, он теперь затих и, похоже, задремал. Массируя затекшую шею, Маура подошла к окну и стала глядеть на улицу, радуясь возможности хоть на время отвлечься и не смотреть на бедного пациента. «Через час совсем стемнеет», — сказала она. «Теперь мы не сможем выбраться отсюда». — На джипе не сможем, — согласился Дук. — Ведь цепь противоскольжения порвалась. Маура слышала, как он перебирает пузырьки с лекарствами. — Перкоцета ему хватит еще на один день. К тому же Элейн говорит, у нее есть кадриин. Правда, я не смог найти ее сумочку. Маура отвернулась от окна. Все выглядели измученными, как и следовало ожидать. Элейн, сгорбившись, сидела на диване. Дук вяло перебирал баночки с лекарствами, а Грейс... Грейс уже давно покинула помещение. «Его нужно доставить в больницу», — сказала Маура. «Вы говорили, что сегодня должны были вернуться в Бостон», — заметила Элейн. «Вас хватится». «Беда в том, что они не знают, где искать». «На автозаправке был старичок, тот, который продал нам газету. Он наверняка нас запомнил. Когда он услышит, что вас разыскивает, он позвонит в полицию. В конце концов, кто-нибудь же должен за нами прийти». Маура поглядела на Арло, который снова впал в беспамятство, но для него, может быть, уже поздно, стукнуло у нее в голове.